Глава вторая. Стерлинг. Я подумал про кобылу, бабу и воз, сел за руль и без каких бы то ни было угروзений тронулся с места. В свете фар снова папал строй чёрных стволов, сугробы и движущиеся, постоянно меняющие форму тени. Отъехав на некоторое расстояние, я глянул в зеркало заднего вида. Мрак, который остался за мной, меня просто поразил. Перед моими глазами ещё стояла картина: лесная дорога, сугробы, девятка, зарывшаяся в снегу, и незнакомая девушка в тёмной шубе. Эта сцена казалась нормальной и вполне оптимистичной из-за того, что она была освещена ослепительным светом фар. Но стоило мне увести этот свет с собой, как всё погрузилось в непроглядную темноту. Я отчётливо представил себе Как эта худенькая девушка сидит в холодной машине в полной темноте в центре огромного леса, и как ему ужасом наполняется её сердце. И вот чего у меня всегда было в избытке, так этого ображения и совести. Я ударил по тормозам и дал задний ход. "У вас есть трос?" крикнул я, управлявшись девяткой. Она кивнула и стала открывать багажник. Я смотрел, как она пытается протолкнуть ключ в замочную скважину. Её пальцы, окоченевшие от холода, почти не сгибались, и движения девушки были неточными, словно у неё было плохое зрение. Я взял у неё ключ и открыл багажник. Почему вы не хотите, чтобы я вызвал ремонтников? спросил я, опускаясь перед капотом на колени и пристёгивая карабин к буксировочному крюку. Крюк зарылся в снег. Пришлось разгребать его руками. У меня нет денег, ответила девушка. Краем глаза я видел перед собой её сапожки, подошвы толщиной с лист бумаги. Я бы давно околел в такой обуви. Интересно бы узнать, произнёс я, поднимаясь на ноги и отряхивая калине. Какая недобрая судьба занесла вас сюда. Этот вопрос остался без ответа. Я заглянул в салон девятки, чтобы убедиться, что машина снята с ручника и с скорости. Заодно кинул взгляд на сиденье и панель. Похоже, дамочка собиралась в дорогу в спешке. На заднем сиденье лежала большая спортивная сумка, наполненная смятой одеждой, как если бы её туда зашвырнули, словно мусор в печку. Выглядывали край бархатного вечернего платья, тонкие белые шпильки туфель. Мне показалось, что один каблук выпочкан в чём-то буро-коричневом. На переднем сиденье валялась косметичка. Всё её содержимое было вывалено, будто хозяйка что-то торопливо искала среди тюбиков, коробочек, пузёрков и карандашей. Я закрепил второй конец троса на джипе и, прежде чем сесть за руль, сказал девушке: "Включите габариты и держите дистанцию, чтобы трос всё время был натянут". Мы поехали. Девятка волочилась за мной, время от времени зарываясь передком в сугроб, но в целом всё было нормально, если не считать того, что моей несчастной никак не удавалось с первого раза вписываться в повороты. Стемнело окончательно. Я приноровился к своему прицепу и на некоторое время даже забыла его существование. Скорость была не велика. Но я всё-таки намеревался добраться до дома к полуночи. На трассе полно станций этих обслуживания, которые работают круглосуточно. По первой же я распрощаюсь со своей многословной попучецей, а затем выжму из своего джипа максимальную скорость, на какую он только способен. Дома выпью немного водки, и приму душ, а с утра пойду в спортклуб. Я задумался и не заметил, как дорога пошла под уклон. Из мира грёз в реальность меня вернул чувствительный удар в задок. Скрепя зубами и с трудом сдерживая ругательство, я остановил машину и выскочил наружу. Так и есть. Эта вешелка вовремя не притормозила на спуске и уткнула меня в бампер. Теперь на нём зияет глубокая царапина. Я начал громко сопеть, уставившись в темное ветровое стекло девятки. — Я же вас предупреждал. Держите дистанцию, — сказал я сердитым голосом, распахнув дверь машины. Я тормозила, как могла, не слишком раскаиваясь в саде, и нам ответила девушка. — Извините. Я почувствовал, каким стылом холодом тянет из ее салона. Жалко, конечно, барышню. Но при всём моём желании я не мог поменяться с ними местами. Аккуратнее, предупредил я и вернулся в джип. Мы поехали дальше, но не прошло и пяти минут, как я снова почувствовал толчок. На этот раз я отдал волю эмоциям. Чёрт вас подери, крикнул я, выпрыгивая на снег. Вы что, решили пробить кузов моей машины? Извините, пожалуйста. ответила девушка, явно испугавшись моей реакции. Я изо всех сил давлю на педаль, не знаю, почему так получается. Выйдите, переказал я, намереваясь сама лично проверить тормоза. Пытаясь вполях шубы, девушка отошла от меня на почтительное расстояние. Я сел на её место и тут же упёрся коленями в руль. Конечно, сиденье отрегулировано под эту немощную спицу. а не под мой центнер живых мускулов. Я опустил руку, чтобы потянуть рычаг регулировки сидения, но вместо рычага схватил что-то до боли знакомое. Опустил глаза и увидел, что сжимаю холодный ствол пистолета. Я даже присвистнул от удивления. А эта дамочка, оказывается, не такая уж беспомощная и жалкая, какой показалось мне сначала. Не думаю, что пушка ей нужна, чтобы пугать хулиганов. Для этой цели вполне сгодился бы газовый, а не боевой пистолет. Чувство уважения к незнакомке невольно вытеснило раздражение. Теперь я стал думать о том, как бы не спровоцировать её на бесконтрольные поступки и быстрее с ней расстаться. Тормозав в порядке, буркнул я, вылезая из машины. А вот резина совершенно лысая. потому и несёт юзом так и знала с негодованием воскликнула она и со всей силы ударила тонким носком сапога по шее ей стало больно она ахнула и запрыгала на одной ноге всё ни слава богу вымученно произнесла она что же делать я хочу уехать отсюда не знаю ответил я думая о том а не завладеть ли мне пистолетом до того, как дамочке взбредет в голову с его помощью качать мне свои права. Дальше спуск будет еще круче, и вы просто свалитесь с обрыва. Лучше оставить машину здесь». «Оставить здесь?» – удивленно переспросила девушка, словно я предложил ей заночевать в сугробе под елью. «Конечно», – подтвердил я. «Что с ней станется?» Людей здесь нет, медведи её не сожрут, а я вас отвезу в город. Нет, покачала головой девушка. Машину я не оставлю. Это хуже, подумал я. Она не машину не хочет оставлять, а пистолет, который лежит под сиденьем. У вас есть другое предложение, спросил я. Может, по другой дороге, думая вслух произнесла она. не такой крутой. Все перевалы закрыты, заверил я. Но я могу оттащить вашу машину к ближайшему посту ГАИ и оставить её под охраной милиции. Это была проверка. Девушка, кажется, поняла, что своей необыкновенной реакцией на слово милиция может вызвать у меня ненужное любопытство, и явно играя, уточнила: "Под охраной милиции, говорите?" Она нахмурила лоб, делая вид, что обдумывает мое предложение. «Эх, голубушка», — подумал я, — «а ты, лошадка темная, и милиции боишься, как черт, ладана». «Понимаете?» — снова растягивая слова, произнесла она. «У меня не в порядке документы на машину, и я не прошла тихо осмотр, и от милиции мне лучше держаться подальше». я чувствовала, что она лжёт, а для меня нет занятия слаще, чем уличать человека в лжи. "Ерунда", махнул я рукой. "Это я беру на себя. Проблем не будет". "Будут проблемы, будут", начала убеждать меня девушка. "Да нет же", мягко возразил я. "Не будет проблем". Она заметила, что я улыбаюсь краем губ. А почему это вы так уверены? настороженно спросила Анна. Потому что я сам почти что из милиции. Ну вот. Теперь я дал ей понять, что со мной лучше не шутить. Девушка, смею надеяться, самый намёк поняла правильно. Она заметно смутилась, хотя изо всех сил пыталась скрыть это. Вынула из кармана сигареты, неумело закурила и тут же кинула сигарету в снег. подняв голову, она посмотрела на освещённые от ближками фар кроны деревьев. Метель, кажется, кончилась, произнесла она. Это так кажется, ответил я. Она думала не о метели, а о моих словах. А что значит почти что из милиции? Я глубокомысленно промолчал, не давая девушке повторить вопрос. Я кивнул ей на девятку. «Садитесь, будем разворачиваться». «А куда мы поедем?» – настороженно спросила она. «Для начала я отвезу вас ближе к поселку, а там и разберемся». Проблема должна была разрешиться сама собой. Теперь я был уверен, что если у девушки рыльца в пушку, то она постарается избавиться от моих услуг в самое ближайшее время. Вероятнее всего, она под каким-нибудь предлогом распрощается со мной в посёлке. Мне останется лишь пожелать ей удачи и продолжить прерванный путь. Не зли людей, не делай им добро, подумал я, преодолевая заснеженный бурелом. Мы тронулись в обратный путь. Я думал о том, что мой марш-рут с высоты птичьего полёта должен напоминать заей чьи петли. Сколько раз за сегодняшний вечер мне приходилось менять направление, один чёрт знает. Но я уже не нервничал и никуда не торопился. Встреча со странной дамой, которая возила у себя под сиденьем пистолет, и если не ошибаюсь, это штучка здорово смахивала на американский Стерлинг, вызвала у меня что-то отдалённо напоминающее любопытство. Я не форсировал события, Не провоцировал девушку на откровении и саморазоблачение, но и не гасил интригу решительным ведром воды. Я балансировал на незримой черте и чувствовал себя в роли зрителя. На экранные события не влияю, но всё-таки из кинозала не ухожу.